Глава 16. Я считаю, что ситуация выходит из-под контроля. В кабинете Колхейна сидели его доверенные люди, командиры боевых соединений и начальники различных служб, числом 6 человек. Сам Скала с непроницаемым выражением лица разгуливал по кабинету, выслушивая доклады своих помощников. Доклады были неутешительные. Невзирая на превосходство в финансах и живой силе, клан Колхейна уже четыре недели не мог сломить сопротивление Сагетти. Мальчишка Глам, ставший причиной мафиозной войны, неожиданно проявил себя харизматическим лидером и незаурядным стратегом. Он искусно держал оборону, он придумывал гениальные контратаки, наносившие противнику невосполнимый ущерб. Мало того, он лично принимал участие во всех разработанных им операциях. Отличаясь неизменной отвагой их хладнокровием. И люди клана Сагетти боготворили его. О том, чтобы найти предателя в его окружении или внедрить туда своих людей, в последнее время не могло быть и речи. Колхейн снял очки и принялся неторопливо протирать их гигиенической салфеткой. Они не были ни коммуникатором, ни портативной голокамерой, ни информаторием. Просто очки в старомодной оправе. Дань многолетней привычки, хотя с его деньгами коррекцию зрения ему могли бы провести за полчаса. «Как ты сказал, Арчи?» Негромко спросил он, водружая очки на место. «Ситуация выходит из-под контроля, босс!» жестко повторил Арчи Дейтон по прозвищу Пилорама. Это был решительный лысый здоровяк с выпученными глазами, который курировал силовые вопросы. «Совершенно очевидно!» Сложилась патовая ситуация, авторитеты недовольны. Мелкие дилеры и клиенты начинают перебираться под крылышко Бенуцци и Вагнеров. Нам пришлось без боя сдать соседям свои точки на окраине Шелбвиля. У нас уже не хватает людей, чтобы их защищать. Только что из Тунтауна привезли еще пять трупов. Уничтожены три лаборатории по производству бромикана, в том числе та, что приносила нам наибольший доход в Огденвиле. Мы стремительно теряем активы и территории. Некоторое время Колхейн молча слушал его, потом внезапно заговорил снова, жестом заставив помощника умолкнуть. «Нет, Арчи, я не об этом. Ты сказал «я считаю». «Да, босс», — понуро произнес пилорама. Он уже сам удивлялся собственной наглости, однако не жалел о сделанном. Кто-то должен был это сказать. Клан Колхейна шатался, как колосс на глиняных ногах. Наступал момент истины — Либо «Скала» предпримет какие-то решительные действия для того, чтобы выправить ситуацию, либо недовольство авторитетов достигнет такой отметки, за которой возникнет дворцовый переворот. И тогда, конечно, стать новым боссом имеет шанс только тот, кто заранее продемонстрирует свою отвагу и железную хватку. «Позволь напомнить тебя, Арчи», — скучным голосом проговорил Колхейн, — «что в этом кабинете считаю только я». «Ваша задача — держать меня в курсе дела и выполнять мои приказы, а собственное мнение должно быть лишь у меня». Заложив руки за спину, он неторопливо прошёлся по кабинету взад вперед Головы присутствующих поворачивались вслед за ним. «Что ж, полагаю, ситуация действительно зашла в тупик. Следует признать, дорогие мои, что мы с вами жидко обделались». И вместо новых территорий получили резкое падение доходов А также проблемы с соседями и правоохранительными органами Он строго посмотрел на помощников Возможно, я был плохим полководцем в этой войне И я прошу у вас прощения, если это так Он наклонил голову, подождал немного, не подаст ли кто-нибудь голос Все молчали, поэтому он продолжил «Может быть, кто-то из вас сработал не в полную силу?» «Меня крайне огорчает то, как некоторые подходят к своим обязанностям». Сокрушенно покачав головой, он опустился в кресло. Тяжело вздохнул. «Вы жалуетесь, что уничтожены лаборатории Бромикана. Но, черт возьми, господа, после первого случая вы все прекрасно знали, куда Сагетти будут бить в первую очередь!» «Это не первый и не второй случай. Почему такие важные объекты не были защищены в достаточной мере?» Поль Донати, по кличке Зелёный, отвечавший за охрану наркопроизводств, начал медленно подниматься с кресла. «Босс, все основные силы, брошены на штурм Тумтауна и восстановление позиций в Огденвилле, у нас...» «Сиди, сиди!» — поотечески махнул рукой Колхейн. «У нас не хватает людей», — продолжал Донатти, снова опустившись в кресло. «И в последний раз Агетти проявили совершенно дьявольскую хитрость. Они прибыли на фабрику в мешках с сырьем и атаковали наших ребят, когда...» «Кто должен проверять мешки с сырьем?» Ласково поинтересовался Скала. Впрочем, выражение его лица было отнюдь не ласковым. «Охрана». А вот лицо зеленого постепенно принимало оттенок, соответствовавший прозвищу «Мафиоза». «Босс, но ведь сырье приходит в запечатанных контейнерах. Кто же мог знать, что они перехватят наш грузовик и поменяют пломбы?» «И после этого мы удивляемся, что ситуация выходит из-под контроля», — задумчиво проговорил Колхейн. «Во времена моей юности в песчаных карьерах закапывали и за меньшие». «Босс!» — горячо заговорил Донатти. Мы уже приняли все необходимые меры. Лаборатории надежно охраняются. Такого больше не повторится. Что ж, очень рад, кивнул Калхейн. Я надеюсь, произошедшее послужит тебе хорошим уроком. Конечно, босс, заверил зеленый. Я спущу с помощника в семь шкур, если только подобная ошибка когда-нибудь... И ты знаешь, что нужно сделать, чтобы этот урок лучше тебе запомнился, произнес скала, не слушая его бормотания. Да на типаник. Избежать экзекуции не удалось. Гиви бомбардир извлек из-за пояса широкий нож. вежливо, рукоять ее вперед подал его зеленому. Тот угрюмо принял тесак, стиснул его в правой руке, положил на стол перед собой левую. Обреченно поднял глаза и натолкнулся на злорадные взгляды пилорамы и бомбардира. У первого на левой руке не хватало фаланг двух пальцев, у второго отсутствовал мизинец. «Приступай!» — холодно проговорил Колхейн, глядя в окно. Нож подрагивал в руке Зеленого. Авторитет примерился лезвием к середине мизинца. Затем, поколебавшись мгновение, сдвинул нож вверх, к первой фаланге пальца. Бомбардир мысленно усмехнулся. В этом тоже был заключен внутренний смысл. «Сколько именно ты готов пожертвовать в искуплении своей ошибки?» Сам он в аналогичной ситуации 4 года назад выжил и отделался каким-то пустяковым наказанием только потому, что не пожалел преподнести боссу целый палец. Пару раз до ноти решительно поднимал нож и снова опускал его, так и не решившись ударить. Наконец он собрался с духом и с силой рубанул себя по фаланге мизинца. В начале от шока он даже не ощутил боли, однако кровь брызнула на стол, и несколько секунд спустя лицо Зеленого исказилось в мучительной гримасе. Он не проронил ни звука, и это был плюс. Босс любил, когда экзекуцию переносит мужественно. Пилорама невольно отвел взгляд. Его всегда мутило от вида крови, поэтому убивать он предпочитал чисто, при помощи рояльной струны удавки. Многим членам других кланов казалось дикостью экзекуция, которую установил для особо провинившихся подопечных Скала. Однако сам Пилорам считал, что это гораздо эффективнее и гуманнее тех порядков, которые были заведены у соседей. Гангстеры с отрубленными фалангами на левой руке проникались еще большей преданностью хозяину, поскольку осознавали, что вполне могли лишиться головы, а отделались малой кровью. «Итак...» — проговорил Колхейн, снова поворачиваясь к собравшимся. «Очевидно, что война складывается не в нашу пользу. Война фактически идет на равных, что для нас равносильно поражение. Поэтому исключительно во имя общих интересов я решил прекратить Вендетту. Я хочу предложить Сагете перемирие». Он обвел всех тяжелым взглядом. «Видит Бог, как тяжело мне далось это решение, но выбора у меня, похоже, нет. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать в связи с этим?» Желающих не нашлось. «Колхейн предлагает переговоры по перемирию», — медленно проговорил Джо Сагетти. «Эта война фактически идет на равных, но для нас равносильно победе». Скала раздавлен и просит мира. «Поздравляю, отец!» — сказал Глам. «Спасибо, сынок», — тепло отозвался Сагетти-старший. С тех пор, как Глам начал демонстрировать чудеса стратегии и тактики, Джорджо значительно изменил свое отношение к нему. Во всяком случае, внешне. Больше он его ни разу не бил и уже гораздо благосклоннее воспринимал присутствие Джулии, которую по-прежнему держал за распутную девку, несмотря даже на то, что, согласно собранной его людьми информации, она никогда не продавала своего тела. «Это не может быть ловушкой со стороны колхейнов», — подал голос Берт-зомби. «Вполне», — отозвался Джорджо Сагетти, — «но я готов рискнуть. Этой бессмысленной войне необходимо положить конец». «Колхейн умный человек и понимает, что если он прикончит меня, то меня есть кому заменить. И другим семьям такое вероломство очень не понравится». «Но тебе-то будет уже все равно, босс», — покачал головой зомби. «Даже если за тебя отомстят». «Можно потребовать заложника», — произнес копыта. «Обычная практика». «Кого-нибудь из гражданских родственников Колхейна лучше всего женщину, чтобы он был уверен, что мы не причиним ей вреда без причины. Если же он посигнет на жизнь босса, то мы по понятиям вправе казнить любого заложника, и ни один авторитет не посмеет упрекнуть нас в нарушении закона». «Так и поступим», — заявил Сагетти-старший. «Завтра в половине 12-го я встречаюсь с Колхейном для проведения переговоров». «Поскольку предложение о переговорах поступило от него, место выбирал я». «Я остановился на ресторане «Магма». «Его держит клан Мберковица», который достаточно силён и нейтрален. «Встреча будет проведена только в том случае, если скала предоставит нам солидного заложника». «И вот еще что». Джорджа нахмурился. «На встрече должен присутствовать один гражданский член семьи с каждой стороны». Это старый мафиозный обычай, чтобы избежать перестрелки прямо за столом переговоров. Честно говоря, я затрудняюсь сделать выбор. Мама Фиоры слишком стара, чтобы мучить ее переговорами. Наталья еще слаба после болезни, мгабая, чересчур легкомысленно, и мне не хотелось бы... «Возьмите с собой меня, босс!» — неожиданно предложила Джулия. «Колхейны не знают, что я участвовала в операциях». «В качестве кого я тебя возьму?» поморщился Сагетти. «В качестве невесты Глама», невинно сказала Джулия. Глам мысленно зажмурился. Один раз он уже завел с отцом разговор на эту тему. Вышел очередной скандал. Джорджо заявил, что терпит шлюху и согласен терпеть ее дальше, но и только. А О женитьбе на этой дряни не может быть и речи. Ему в качестве невестки нужна тихая, покорная и плодовитая девственница из хорошей семьи. Однако бури не произошло. С удивлением Сагетти-младший увидел, как его отец устремил над Джулию задумчивый взгляд, словно что-то прикидывая про себя. «Что ж, девочка моя, поедем», — неожиданно сказал Джорджо Сагетти после продолжительной паузы. «Будь готова к завтрашнему утру и чтобы никаких топиков и шортиков». Это был первый и единственный раз за всю историю их знакомства — когда он обратился к ней ни не шлюха, ни сучка, ни эй ты и не послушай». Впрочем, насчет невесты Глам по-прежнему не обольщался. Уже вечером он понял, что присутствие на переговорах Джулии было для его отца прекрасным поводом больно щелкнуть скалу Колхейна по носу. А возможно, у старшего Сагетти была тайная мысль выдать ее скале в знак доброй воли. Однако сделать это было весьма проблематично, поскольку, во-первых, Глам уже давно дал понять отцу, что об этом не может быть и речи, а во-вторых, взяв ее на переговоры в качестве гражданского родственника, Сагетти фактически подтверждал ее статус и уже не мог по собственному произволу распоряжаться ее судьбой. Это не поняли бы даже свои.